Грей и Ковальский поймали ее, но все же под весом ее тело брезент вырвался у них из рук, и она упала на пол. Грей быстро оттащил ее на куски брезента от прямого солнечного света, и на виду остались одни ее ноги. Он опустился на корточки рядом с ней. Нассер закричал. Он стоял на четвереньках, его обугленная щека продолжала дымиться. Обнаженные руки напоминали кусок вареного мяса, окровавленные, покрытые слизью. — Мне нужна эта стерва! — Катаясь, Грей шагнул в круг света. У нее сломана шея. Она мертва. У Нассера на лице отобразилась волна противоречивых чувств, завершившаяся выражением безумной ярости. В таком случае... — Сгорите вы все здесь живьем! — он откатился от края колодца. — Подрывайте все к чарту! — Грей махнул рукой остальным. — Назад! Прячьтесь! — Лиза послушно отползла в тень. Прогремели выстрелы и сверкнули искры, выбитые пулями из камня. Лиза бросила взгляд на заложенную взрывчатку. Электрический детонатор лежал на открытом месте, так что его было не достать. И осмелившегося приблизиться к нему ждала верная смерть. Грей тащил на куске брезента обмякшее тело сьюзен Всем за колонны. Они обеспечат хоть какую-то защиту. Пригнитесь как можно ниже. Закройте головы и яйцо. Все рассыпались в разные стороны. Колонн 4 Их шестеро. Грей потащил за собой Сьюзан. Лиза сжалась в комок за колонной из песчаника вместе с папским прилатом. Тот придал ее к полу, прикрывая собственным телом. Лиза положила руку на колонну. Каменный столб имел в поперечнике три фута. Лиза понятия не имела, какой силы будет взрыв. Она повернулась к Вигору. — Святой, отец колонна, нас защитит! Вигор пристально посмотрел ей в лицо. И ничего не ответил. В кои-то веке Элизе захотелось, чтобы священник солгал. Глава 18 Врата в ад 7 июля, 11 часов 17 минут. Ангкорт-Хом, Камбоджа. Грей завернул Сьюзан в брезент, прижимая к себе. Молодая женщина застонала и зашевелилась. Сорвавшись вниз, она больно ударила с головой о каменный пол. Однако грейс солгал Насру насчет сломанной шеи, и мерзавец, терзаемый мучительной болью, не усомнился в его словах, возможно, даже обрадовавшись такому исходу. Грей рассчитывал выторговать что-нибудь взамен тела Сьюзен, однако у него ничего не получилось. Наверху колодца кричал Наср, обезумевший от боли. Судя по почерневшей коже, Он получил обширные ожоги третьей степени по всему телу. Теперь ему хотелось отплатить за свои страдания, око за око. Но, по-видимому, подрывники оказались не готовы выполнить столь внезапный приказ. Они лихорадочно суетились, дав Грею и его товарищам пару минут отсрочки. Воспользовавшись этим, Грей перетащил сьюзен за столб, ища, как лучше ее укрыть. Если она несет в себе потенциальное исцеление, ее необходимо сберечь любой ценой. Грей попытался плотнее обернуть ей голову брезентом. На мгновение брезент распахнулся, открывая мягкое свечение обнаженного тела. Как только Сьюзен защитился от прямого солнечного света, сияние ее кожи стало тускнеть. Грей застыл, пораженный странным зрелищем. Опуская брезент, он обратил внимание на стену перед собой. В слабом свечении кожи Сьюзен, ангельское письмо ярко вспыхнуло. Судя по всему, в излучении, которое генерировали сине-зеленые водоросли, присутствовала ультрафиолетовая составляющая, оказавшая действие на люминесцентный состав, нанесенный на высеченные в камне символы. Это зрелище, напомнил игрой египетский обелиск сияющий в ультрафиолетовом свете ангельским письмом, миниатюрную и неполную копию того, что он видел сейчас. Неужели Йоганну Тритемиусу открылось в медитациях нечто большее, появилось выявилось видение вот этой самой пещеры? Грей откинул брезент, открывая широкий сияющий луч. Стена вспыхнула ангельским письмом, которое растеклось в обе стороны, разгоняя темноту, условно загорающуюся нефть. Грей выпрямился. Вдалеке слева он заметил темное пятно. Едва различимое на самой границе освещенного участка черный камень на пути сияющего потока горящих букв. Внимание Грея привлекли правильные угловатые контуры пятна. А что, если это...